Глава одиннадцатая У дома Абашевых стояло несколько машин, и среди них выделялась одна дорогая машина — Феррари. Мария знала эту машину. Она несколько раз видела ее на парковке в замке Даровых. Кто-то из влиятельных вампиров пожаловал к ним в гости а это означало одно — добра не жди. Девушка знала, что когда у отца гости или совещание, то лучше его не тревожить. Ей не терпелось с ним поговорить, но она обуздала эмоции. Ей самой не помешает собрать мысли в кучу. Убийство Екатерины шокировало ее. Когда умирает кто-то из знакомых, ты начинаешь сильнее осознавать, до какой степени жизнь хрупка и зачастую не зависит от нас. Маша не сомневалась, что в ближайшее время убийца будет пойман. Но кто осмелился на такое изуверство? Кто превратился в жестокого маньяка? Мария читала, что самые опасные преступники очень умело маскируют свою вторую личину, скрывают извращенные наклонности и садизм. Поэтому убийцей мог оказаться кто угодно. Знакомый из соседней стаи, мальчишка, которого ты знала по школе, или случайный попутчик. Николай говорил, что мужчины начали патрулирование окрестностей. Это увеличивало шанс на поимку убийцы. Он обязательно совершит ошибку, но сколько еще пострадает девушек? Мария поежилась. И оставленная им записка ясно давала понять, что жертвы еще будут. Дверь из кабинета распахнулась, и оттуда быстрым шагом вышел Арсений Даров. Абашев, разберитесь, что у вас происходит, иначе этим вопросом займемся мы. Вам же не надо, чтобы мы прислали на территорию стаи наших бойцов. Вопрос был риторическим. Он не собирался ждать ответа. Он увидел Марию, и его глаза холодно блеснули, а губы растянулись в хищной улыбке. «Мария?» «Арсений!» – она кивнула в знак приветствия. Он подошел к ней ближе и теперь смотрел на девушку с высоты своего роста. «Я недооценил тебя, девочка. Ты переиграла меня». Я с тобой не играла ни в какие игры, Арсений Даров. Я сразу дала понять, что пребывание в вашем доме противно мне. И там я нахожусь из крайней необходимости. Вы вынудили меня. Теперь обстоятельства изменились. Да неужели? Ироничный тон не понравился девушке. Может быть, она чего-то не знает? Или не понимает? Что ты имеешь в виду? Демьян меня отпустил, он больше не нуждается в кормлении. Он окреп. Арсений не спешил с ответом. Он очень медленно, демонстративно оглядел Марию с головы до ног. Не упуская ни малейшей детали. И по предыдущему общению с вампирами она сделала вывод, что ни один из них ничего не делает просто так без умысла. Пусть Демьян тебя и отпустил, но кто сказал, что это невременно? Теперь уже Мария напряглась. Зачем Арсению ее запугивать? Ты что-то перепутал. Я больше не вернусь к вам в дом, решительно сказала Мария, И вскинула подбородок. Она была намерена не выказывать страха, что неприятным червем подкрался к сердцу. Она должна уже была привыкнуть к вампирам, Ан нет, все равно общение с ними было похоже на ходьбу по тонкому льду. «Ну-ну, Мария, это мы еще посмотрим. Но в любом случае не строй» напрасных иллюзий. После этой фразы старший Даров поклонился и вышел, оставив Марию размышлять над его словами. Девушка подождала, пока разойдутся мужчины. Заседали они долго, громко обсуждая последние события. Ситуация накалилась до предела. Алиса Федоровна зашла в комнату Марии, и попросила помочь с чаем собралась целая арава устанешь потом чашки с кружками мыть проворчала женщина на ходу и снова у марии в груди ёкнула теперь она посмотрела на алису федоровну другими глазами полноватая невысокая с черными волосами. Фигура сбитая, кость широкая. Полная противоположность Марии. Девушка прикусила губу. Правда, сказанная Демьяном, не давала ей покоя. Билась в мозгу Марии раскаленным железом. Алиса Федоровна не ее родная мать. Она, женщина, воспитавшая ее, и какие бы отношения между ними сейчас не складывались, она достойна уважения. «Я сама могу сделать чай и кофе, а ты можешь отдохнуть», сказала Мария, входя на кухню. Женщина прищурила глаза и поставила чайник на стол. «А что, и правда, приготовь! Я с утра суючусь!» Ноги гудят, и она вышла с кухни. Маша быстро приготовила напитки и отнесла в библиотеку. Присутствующие мужчины, большинство которых она знала, были бывшими альфами соседних стай. С ними были и их близкие соратники. Всех встревожили убийство девушек. Мало того, после слов Арсения Дарова Для них стало делом чести поймать убийцу. Их самолюбие было задето. Девушка поздоровалась с собравшимися. Отец выглядел уставшим. Она подбадривающе ему улыбнулась, и тот улыбнулся в ответ. Перед чаем мужчины успели принять более крепкие напитки, и Мария собрала стаканы на поднос, чтобы те не мешали разошлись ближе к ночи. За эти часы Мария извелась. Она понимала, что они обсуждают план стратегии, но ей хотелось поскорее увидеться с отцом. Она стояла около окна, когда от их дома отъехала последняя машина. И вскоре по коридору послышались неторопливые шаги Аркадия Игнатьевича. И глухой стук трости. Отец! сразу же бросилась к нему Мария и с облегчением прикрыла глаза, когда крепкая рука Аркадия Игнатьевича обняла ее за плечи. Тише, тише, свалишь. Папа, мы не виделись несколько дней, а такое ощущение, что вечность воскликнула девушка. Это точно. «Много событий произошло за эти дни». Она оторвалась от отца. «Ты выглядишь уставшим». «Мы все выглядим уставшими». «Пока не найдем убийцу, нам не будет покоя». Аркадий Игнатьевич прошел вглубь комнаты и опустился на диван. «И снова никаких следов и улик?» Единственный след. Записка. Да, мне крестный рассказал про нее. Ты следующая. Обращение, адресованное к любой из нас. Согласен. К чему вы пришли? К какому решению? Выставим усиленный контроль и посадим дочерей и жен под домашний арест. Губа Аркадия Игнатьевича Дрогнули в подобии улыбки. «Папа!» «Что, папа? Теперь без нас никуда!» «И вы везде-везде будете нас сопровождать?» «Так точно!» «А что будем делать в полнолуние?» «Папа, полная луна взойдет на небе через два дня. Многие оборотни уже начали брачные игры. Не тебе мне об этом говорить!» «Вы не сможете контролировать молодняк!» Аркадий Игнатьевич шумно вздохнул. «Напротив, как раз за дни полнолуния я не беспокоюсь. Самцы вдвойне усиленно будут охранять своих самок. И в этом отношении меня очень беспокоишь ты, Маша». Вот и настал ее черед. Мария понимала, что ей не избежать неприятных моментов в разговоре с отцом и была к ним готова. — Почему? Я, как обычно, проведу ночи полнолуния дома, и все. Волноваться нечем. Не, не все так просто. Сама расскажешь, или мне верить досужим разговорам? — Наверное, лучше расскажу сама. Тогда ты сможешь сравнить мои слова с теми, что слышал от доброжелателей. Только рассказывать я буду коротко, папа. Не хочу вдаваться в подробности. Мария перевела дыхание. Кормилица Демьяна Дарова вышла из меня никакая. Благо, что он быстро шел на поправку. В основном кормила я его медикаментозно. Видя, как недоуменно сошлись брови на отца, Маша поспешила разъяснить. Он присылал медбрата, который брал у меня кровь из вены и таким образом питался. Напрямую он пил из меня всего несколько раз, но мне и этого хватило вдоволь». Жизнь у вампиров не отличалась хорошими условиями. По договору они не имеют права причинять кормилице никакого физического вреда. Мария вспомнила гонку по ночному саду, и поморщилась. «Папа, я знаю об этом. Я несколько раз изучила договор, прежде чем отправиться к Даровым. И я помню твои слова, что мне там будет безопасней. Но тут можно поспорить. Возможно, никакого физического вреда мне там не причиняли. Но человека можно сломить и по-другому. Морально». Некоторое время Альфа молчал, обдумывая сказанное дочерью. Передо мной не надо оправдываться, Мария. Ты что-то перепутала. Я безмерно рад, что ты дома. И он указал головой в сторону не до конца разобранной спортивной сумки дочери. Раз ты вернулась, значит, Даровы отпустили тебя. Меня это устраивает как никого другого. Меня беспокоит другое. Как вы расстались с Демьяном Даровым? — Обычно, папа. Он отпустил меня. — Тогда я спрошу по-другому. — На чьей БМВ ты каталась по городу? Может быть, у тебя появился тайный поклонник, о котором я не знаю? Мария покраснела и нервно сцепила руки в замок. «Черт дернул меня взять покататься эту машину, папа! Сейчас-то я понимаю, что совершила ошибку. Мне захотелось в город. Демьян разрешил и предложил для простоты передвижения взять одну из их машин. Папа мне и в голову не могло прийти, что все подумают, что это подарок Дарова». Да, именно так все и подумали. И сразу же доложили тебе. И не говори. У Марии отлегло от сердца, когда она заметила, что плечи Аркадия Игнатьевича расслабились, и он откинулся на спинку дивана. Значит, он на нее не сердится, и что самое главное, он на ее стороне. Сплетни быстро забудутся если не давать дальнейшего повода. Тебе пора подумать о будущем, Маша, и очень серьезно. Папа, что ты имеешь в виду? Тебе девятнадцать лет, и мне будет спокойнее, если в твоей жизни появится мужчина, защитник, муж, отец твоих детей. Я не вечен и не смогу тебя всегда защищать. И оберегать. Еще бы пару недель назад Мария вспыхнула бы от разговора о замужестве. В основном все сводилось к тому, что девушки ее возраста уже все замужем. А почему они так рано спешили обзавестись семьями? Потому что не желали быть кормилицами вампиров. В ее жизни самое страшное случилось. Она. «Стала кормилицей, так зачем ей спешить с браком?» Эти мысли она высказала вслух отцу, на что тот покачал головой. «Мария, ты неправильно истолковала мои слова. Я хочу, чтобы ты вышла замуж не потому, что все твои знакомые девушки замужем, и не из-за вампиров». Я хочу знать, что твоя судьба устроена. И что ты счастлива. Для меня самое главное в жизни — это ты. Сорока на ухо мне нашептала не только про твои катания на БМВ, Дарова. — А какие еще сплетни ходят про меня? — Что тобой интересуется один молодой оборотень — Николай. А это?» «И как понимать твое «а» это?» «Папа, мы с ним познакомились совсем недавно. Марии хотелось признаться отцу, что он ей симпатичен, но что-то внутри удержало ее от признания. Пусть не всегда, но иногда она доверяла интуиции и сейчас решила к ней прислушаться. «И пока просто общаемся!» Тогда, если вы просто общаетесь, имеет смысл прогуляться под полной луной. «Папа!» — возмущенно воскликнула Мария и покраснела. Ее Аркадий Игнатьевич делал сексуальные намеки. Уму непостижимо. «А что тебя возмутила, дочь? Я познакомился утром с твоим Николаем». Нормальный парень. Он не мой. Вот и не теряй возможности сделать своим, сказал Аркадий Игнатьевич и потянулся за тростью, видимо, решив, что разговор закончен. Папа, подожди! Не уходи! Мы еще не обо всем поговорили. Мария нервно сглотнула, подступивший к горлуком. Может, перенесем разговор на завтра? Мария, я не спал двое суток. Папа, я понимаю, но я не уверена, что потом у меня хватит духу тебе это сказать. Маша, что случилось? Теперь Аркадий Игнатьевич снова выглядел встревоженным. И Мария, пока еще не успела поддаться сомнениям, не успела представить, каким последствиям приведут ее слова, быстро выпалила. Папа. Анна. Жива.